и обратно и выбрать другую партнершу для танцев». Сделав очередное «па», я ощутил, как спина у меня зачесалась еще сильнее. «Смерти моей хочешь?» «Нет, убивать они тебя точно не будут. Патриарх все-таки. Но вот потом точно припомнят», — покачала головой Астрид. «Мне кажется, тебе нужно поменьше с ними общаться, чтобы не стать такой же», — улыбнулся я. «Ну а вообще ты как? Не страшно показываться на людях под настоящим именем?» Непривычно. Все же одно дело общаться с тобой или людьми из черепахи, а тут столько незнакомых лиц, с которыми общаться нужно. Девочка старательно перебирала ногами, пытаясь не отдавить мне конечности. Кстати, один из ариста, господин соманд вроде так он представился, был знаком с моими родителями, правда, в молодости. «Как все же тесен космос?» — пробормотал я. «Но как ни крути, это будет нам на руку. Как только он со своими товарищами покинет планету...» Наверняка о тебе пойдут слухи, а значит появятся и люди Шмитов. Разве не разумнее было бы не привлекать к себе внимание? – поинтересовалась девочка. У тебя и так куча проблем, а тут еще и от меня добавится. Не боись, все учтено могучим ураганом. Прокружив мимо о чем-то бурно спорящих Насти с Гитой, мы с Астрид очутились на другой половине зала. Слухи о тебе и так пойдут, а только если мы будем тянуть действовать осторожно то у твоих, то есть уже наших, врагов, будет время на обдуманные поступки. Мешать им на их же территории я пока не в состоянии. Зато дома у меня куча козырей. Так что уж пускай идут к нам в гости». «Спасибо, Игорь», — прижалась ко мне Астрид, сбивая с ритма и обращая на себя внимание половины зала. «Всегда пожалуйста, малышка». Я уже было потянулся по привычке взлохматить ей макушку, но вовремя остановился. «Чую, не простят мне гибель такой чудесной прически?» «Да и... Господин Леонов, позвольте к вам обратиться!» Не успел я продолжить, как сквозь музыку услышал голос капитана имперского флота Эрика Хагена. Повернув голову, увидел имперца, облаченного в легкий доспех. Доспех был мой, точнее, бойцов с черепахи. А значит, этот паршивец успел с кем-то договориться. Хорошо хоть броня была общевойсковой, Заказаны уже на орбитале. Они изготовлены нашей базой, а то бы я уже готовил расстрельные списки. И они определенно бы начинали с виновника торжества. «Конечно, уважаемый Хаген! Прошу простить меня, милая Джоран, я вас покину ненадолго». Видеть, как старый вояка одновременно пытается казаться добрым и при этом старательно скрывает огонек боевого азарта в глазах, было забавно. Выходило это, кстати, у старика так себе. Но, глядя на мать Валентина, я бы не сказал, что она против хорошей дуэли. Судя по рассказам Вала, его отец по молодости был еще тем забиякой. Правда, со временем остепенился, превратившись в осторожного игрока. Видимо, Джоран это не шибко радовало, а тут Леонов, вечно молодой задира, на горизонте появился. В общем, пока Хаген по-солдатски коротко и доходчиво объяснял, чего хочет и почему, Джоран продолжала держать Иваныча за руку а как только мужчины определились с условиями дуэли, не шибко стесняясь, поцеловала своего кавалера. Похоже, госпожа Ферита — одна из немногих, кто будет не против, чтобы апокалипсис не заканчивался. Тем временем суета вокруг этой троицы привлекла внимание окружающих, так что пора было и мне вмешаться. Потянув за собой превратившееся в одно сплошное ухо астрид, я направился к ним и успел как раз к тому моменту, когда мужчины — определились с местом и временем дуэли. Никто особо откладывать удовольствие от мордобоя не планировал, так что дуэль должна была начаться через 15 минут в соседнем зале. Там, конечно, было теснее, чем здесь, но и нас не сильно много, так что посмотрят все. Тем более, что особый интерес к происходящему проявили именно дамы, причем все. Все же воспитание сильно сказывалось на восприятии даже молодых особ, и дуэли для всех были не более чем развлечения, тем более, что на них редко кто умирал. Все же негоже портить настроение виновнику торжества видом чьей-нибудь отрезанной головы или обугленной тушкой. Вот и сейчас было решено провести дуэль холодным оружием. Хаген не стал изменять своему оружию, взяв офицерский кортик. а вот Леонов, к моему удивлению, вместо молота позаимствовал у одного из гвардейцев нечто похожее на тесак, широким лезвием и длинной узкой рукоятью. «Решил покрасоваться?» Подошел к наставнику, перед этим сдав Астрид на руки чекровати. «Есть перед кем?» Подкидывая в руке тисак, ответил Иваныч. «Надеюсь, ты не против? Кто я такой, чтобы лезть дела амурные?» Поднял я руки перед собой. «Хотя предупредить все-таки стоило. Благо, Валентину парень нормальный, а вот будь на его месте Кэмпбелл или, упаси боги, Кравцов, могли бы возникнуть неприятности». «Ну, я ж тоже головой думаю, а не тем, чем вы молодые». Тем более мы с Джоран все заранее обсудили. Проблем возникнуть не должно, — ответил Иваныч. А я почему-то уверен, что возникнут. По крайней мере, твоя будущая приемная дочь глаз с тебя не спускает. Я тихо рассмеялся. И не только с меня, — ответил с усмешкой мужчина. Сдается, не такого вечера она ожидала. Кстати, Игорь, помнишь наш разговор во время сражения у Феррита? Вот ты, старый хитрый черт! Женщину красивую урвал. «Из собственного патриарха развести пытаешься», — шутливо погрозил я пальцем довольному наставнику. «Ладно, будет тебе нормальная артиллерия. Но при одном условии». «Каком?» «На дуэль не больше минуты. И Хаген должен лечь максимально красиво, но при этом жестко». Я посмотрел в сторону имперца, которого окружили ариста с дирижабля. «Только не убей, и последние мозги не расплескай. Есть у меня на него планы». Я вообще-то планировал секунд за двадцать закончить. Ну, раз минута, значит, минута. А какой только позор ради дорогого воспитанника не пойдешь!» Постарчески закряхтев, Йонов поднялся и, подкинув еще раз оружие в воздух, ловко схватил его и упрятал в ножны. «Что ж, кажется, начинаем. Откладывайте деньги на мои новые игрушки, господин барон». Оба дуэлянта прошли в центр зала, где их поджидал Иван Жилин выбранный в качестве беспристрастного судьи. произнеся стандартные слова приветствия и уточнив, не желает ли кто из участников сразу признать поражение, мужчина взмахнул рукой и ретировался за пределы ринга, предусмотрительно огороженного лентами. «Что могу сказать по поводу поединка? Лишь то, что мне было известно и до него. Ни одна флотская крыса, по крайней мере штабная, и в подметке не годится подготовленному гвардейцу». Жилин еще не успел выбраться за пределы ринга, чтобы взять бокал у поджидавшей его красотки, а Хаген уже заработал два новых перелома и вывернутую конечность. Ну, хоть не шею ему Леонов на 360 градусов провернул, и то хорошо. Так что пришлось Иванычу срочно выбираться обратно на импровизированный ринг, чтобы объявить победу Леонова. Самая короткая дуэль на моей памяти на званых вечерах. После того, как имперца уволокли на носилках, вечер продолжился. Но уже совсем вяло. Все, что можно было обсудить, обсудили. Драться больше никто не собирался. и гости начали потихоньку разъезжаться, пока в зале не остались лишь я и чакровати Морозова и Сандерсон уехали одними из первых, прихватив с собой Киру и Екатерину, обещав им показать нормальный праздник, а не это скучное сборище. Они наверняка имели в виду празднество в торговом центре, но я почему-то был уверен, на все сто что они до него не доберутся, заглянув по пути в бар Кагати. Что ж, каждый расслабляется как может, а я же, проводив последнего гостя, направился в свои апартаменты. Праздник праздником, а уже через каких-то четыре часа. Черепаха. Исаевск. Отпустив во всю зевающего водителя, я направился к себе. По привычке Сократив маршрут через ремонтный ангар, и уже почти поднялся по лестнице на второй этаж, как услышал грохот, идущий снизу. Мысленно ругая того остолопа, который не спит в этот поздний час, и себя, что не могу пройти мимо, вернулся в ангар. Шум повторился, и стало понятно, что он исходил из той части ангара, где обычно Андерсон возил с электроникой или мелкими деталями. Стараясь не шуметь, хотя с тем грохотом, который стал постоянным, можно было и не стараться, подкрался к двери мастерской и, приоткрыв ее, заглянул внутрь. — Бесит, бесит, как же бесит! — смог расслышать я бормотание шпильки, колотящей небольшой киянкой по листу жести. — Гребаные праздники! Да что ж ты, сука, не получаешься! После очередного удара киянка выскочила из руки девушки, и та потеряв еще больше наклонилась за ней. Что могу сказать, Крис была красивой девушкой, и даже в засаленном комбинезоне шортах на лямках этого было не отнять. А с учетом того, что под ним на Андерсон было только нижнее белье, по крайней мере, темно-синий ажурный лифчик я рассмотрел, зрелище было еще то. Вечернее платье, в котором шпилька была на празднике, висело на высокой спинке стула, а туфли валялись у верстака. «Ты либо заходи, либо дверь с обратной стороны закрой. Дует!» Не оборачиваясь, произнесла девушка после того, как подобрала молоток и положила его рядом с наполовину наполненным стаканом. «Убери орудие труда подальше, а то, смотрю, настроение у тебя не самое добродушное», ответил я, смело шагнув внутрь. «Что, празднуем? Или проклинаем кого?» «День семьи, блин!» Девушка вновь потянулась за киянкой, но, видимо, рука подвела, и Крис промахнулась, схватившись за стакан. «Что-то я не вижу тут главу семьи». Обычно такие праздники проводятся обща. Поискав свободное место в мастерской, заваленный хламом, убедился, что такового нет. Так что, убрав платье, сел на единственный стул в мастерской. Отца это не особо касается. Покосилась на меня девушка, но стул я уже занял. И покидать захваченное место не собирался. И так настоялся за вечер. вспоминая свою первую семью, кем бы они ни были. Что-то я уже пару лет не замечал за тобой подобного. Что произошло? «Кто-то обидел?» — спросил я, облокотившись о край стола и подперев кулаком голову. Спать хотелось жутко, но не бросать же девушку в таком состоянии. «Меня и обидеть?» — фыркнула шпилька. И, поняв, что джентльменов среди нас сегодня нет, и места уступать никто не будет, запрыгнула на верстак. Я не скажу, что совесть меня мучила. Тем более, что ножки у девушки были просто загляденье. «Но что-то же тебя спровоцировало прийти сюда ночью и молотить по ни в чем не повинной железяке?» прихлебывая. Кстати, что именно прихлебывая? Прежде чем девушка успела среагировать, я перехватил стакан и залпом выпил остатки. «Ух, блин! Настя Наварева! Вкус больно знакомый. И вообще, что-то у этой барышни время свободного много, сколько самогона гнать. Кому не приди, у всех он есть. Праздник меня выбесил», — буркнула шпилька, и, извернувшись так, что одна лямка комбеза упала с плеча, достала из шкафчика початую бутылку и еще один стакан все ходят довольные, друг другу улыбаются. Ферит вообще вон со всей семьей приперся. И себе у себя подружку завел. Бесят. Зависть — плохая вещь. Лучше бы порадовалась за них, — произнес я, подставляя стакан и напрягая память. Да, вроде бы с утра ошибка важных дел не было. Я и радуюсь. Только устала радоваться за других, — покачивая ножкой, ответила девушка. Рада за Гиту, что она смогла хорошо устроиться. Рада за молявку Астрид, что черная полоса в ее жизни закончилась. За Настю рада. А у нее то что? Спросил я, уже предвидя ответ. Блин, но ну неужто так тяжело держать язык за зубами? Рассказала она мне про ядро. А еще Настя значимый подданный для рода Исаевых. Значит, у нее куда больше шансов. Грустно смотря в стакан, произнесла девушка. А мне, похоже, так и быть вольным гражданином. Не нужно мне тут не там. Не могли, блин, подохнуть где-нибудь за пределами имперской юрисдикции? Не перегибай палку, Крис. Твои родители вряд ли рассчитывали помереть от рук мародеров. Прервал я девушку. Так что злиться на них глупо. Глупо было переться с маленьким ребенком к черту на куличики. Сами сдохли. Еще и мне жизнь испортили. Лицо девушки исказило гримаса обиды, а на глазах навернулись слезы. С этим спорить было сложно. Будучи не последними людьми на одной из ключевых планет империи, мать и отец шпильки пользовались своим положением, участвуя в различных махинациях. Так-то это общая порочная практика. Если держать себя в определенных рамках, империя закрывала глаза. Особенно если это шло ей на пользу. Но то ли Валецкие перешли дорогу таким же благородным людям, то ли решили откусить кусок побольше и подавились. Но по итогу их поставили перед выбором без выбора либо по-быстрому сдохнуть, либо забиться в дыру поглубже и не отсвечивать еще несколько поколений. Но бывший элите становиться обычными фермерами было не с руки, и не придумав ничего лучшее, Валецкие подали заявление о смене гражданства, посольства Крохотной Федерации, едва насчитывающей полсотни лет с момента образования. Федерация, естественно, была рада переманить на свою сторону довольно осведомленных в некоторых областях людей, так что отказывать не стала. К сожалению, добраться семье Валецких до новой родины было не суждено. Судно, на котором они отправились в новую жизнь, вот ведь неожиданность, взяли на абордаж пираты. Обычно, как это странно бы не звучало, у пассажиров вероятность выжить при таких событиях была высока. Сиди себе тихо, да не оказывай попыток сопротивления. Но, как я узнал из личного дела Крис, ее предыдущие родители молча сидеть не могли. А у пиратского быдла самоконтроль ниже Плинтуса так что после первого предупреждения их просто пристрелили на глазах остальных. Влага мелкую Крис добрые люди спрятать догадались. Человек к чему все идет. По итогу судно освободили. И именно там Сидорович, тогда еще не принадлежащий к роду Исаевых, встретил мелкую вредную девочку, рыдающую над телами своих родителей. Что там щелкнуло в мозгу сурового чернокожего мужчины, чьи руки за время службы в имперском флоте были в крови по самое горло, я не знаю но он решил удочерить шпильку. И тут одно потянуло другое. Юридически на тот момент Крис Валецких уже была гражданкой Федерации, а законы империи на этот счет были довольно жесткие. Депортация и все тут. С учетом того, что ждало маленького ребенка в другом государстве со своими весьма специфическими законами, худшей участи придумать было сложно. Но Андерсон извернулся. «Не знаю как, хоть и подозреваю» что к этому приложил руку мой отец, но они смогли добиться для Крис специфического правового статуса. Вот только полноправным подданным империи она стать не могла, пока имела гражданство Федерации. Отказаться от него можно было только по достижению совершеннолетия, которое Федерации наступало в 21 год. И, врод, я ее принять не имел права, что и тоже, видимо, было не по нраву. В общем, неприятная ситуация но и не такая, чтобы убиваться. — Что бы ни произошло, все к лучшему. — произнес я самые банальные слова, которые только можно было подобрать в данной ситуации, и развел руками, увидев недовольное лицо девушки. — А ты еще красивее, когда сердишься. — Ну, ты прям сегодня фонтанируешь банальностями, барон! — страдальчески вздохнула Крис. — Лучше налей и проваливай. Что-то не тянет меня больше на душевные беседы. Едва Крис закончила говорить, Я поднялся со стула и поставил стакан на верстак. Вот только вместо того, чтобы выйти и закрыть за собой дверь, я вплотную подошел к девушке. «Бу-бу-бу, я такая гордая и сильная!» «Позволила побыть себе на мгновение слабой и тут же возненавидела себя», — произнес я, схватив за щеки опешившую девушку и растянув их в стороны. «Ну что за ребячество, Крис? Да, твой старт был не из самых легких. Но посмотри, чего ты добилась!» «У тебя есть любящий отец, хорошие друзья, готовые тебе помочь. Пускай ты и слишком гордая, чтобы попросить их об этом. В конце концов, ты высококлассный специалист в самом крутом роде на всю империю. И это что тогда значит?» «Я не в роде. И черт его знает, что будет, когда мне придется ехать в Федерацию!» Промямлила Шпилька. Щеки девушки я так и не отпускал. «Не переживай. Когда придет время, я буду рядом с тобой. И смогу решить любую проблему». Наклонившись вперед, я легонько коснулся губ девушки и почувствовал, как она подалась, жадно отвечая. Впрочем, через какие-то считанные мгновения она нехотя отстранилась от меня, виновата, отведя взгляд. «Извини, Игорь, но не сейчас. Я не могу. Обещала». Виновато произнесла Крис. «Ничего страшного. Все в порядке». Крепко сжимая в объятиях девушку, ответил я, одновременно гадая, что и кому она обещала. Глава 15. Исаевск, Перун После празднования жизнь в городе вернулась в привычное русло, и дни потекли один за другим. Инициативу аристок, которые явились ко мне сразу после праздника, я оценил, и даже пообещал снабдить их необходимым, выделив охрану из охотничьих отрядов, и пообещав явиться с проверкой через несколько недель. Хитрожопая троица, особенно тот с любыми глазами, пытались выбить себе солидные преференции, предлагая мне же на моей же земле выкупать у них добычу едва ли не по рыночной стоимости. И это с учетом, что до ближайшего рынка были сотни километров. Хотя, сдается мне, руководствовались они принципом «проси больше, все равно дадут меньше». Так что, поторговавшись, сошлись на том, что участок озера отходит им в аренду с условием возврата при нарушении с их стороны определенных обязательств. При обычных условиях ни один здравомыслящий человек ничего подобного не подписал бы. Но у будущих партнеров выбор был не ахти, так что, пожав друг другу руки, разошлись. Кто-то довольный, кто-то не очень, но да это их проблемы. Еще из значимых событий, по крайней мере для меня, был отъезд Андерсон и Морозовой. Крис вместе с Жилиными направилась на их базу для работы над проектом железной дороги. Оставлять черепаху без главного механика было чертовски неприятно. Но на случай какого-либо ЧП, людей, способных провести мелкий ремонт, шпилька подготовила. А вот необходимость железной дороги с каждым днем становилась все очевиднее. Апокалипсис заканчиваться не спешил. Передвигаться между городами становилось все тяжелее. А в скором времени нам определенно понадобится надежный транспорт, не зависящий от дорог, скрытых под пеплом. Так что, скрипя сердце... Я отдал добро шпильке, взяв с нее, честное слово, не лезть туда, куда не надо. Да и свой норов держать в узде. Все же незнакомые с характером девушки могут и обидеться. Мороза уже укатила к Ферите, Так сказать, поднимать целину. Исследование богатого эфиром пепла сулили неплохие бонусы в сельском хозяйстве. А пропитание после безопасности было нашей главной проблемой. Единственным моим приобретением, если это так можно было назвать, стала госпожа Джоран Феррите. Женщина решила остаться в Исаевске, официально для обмена опытом и налаживания отношений. Но, глядя на счастливое лицо Иваныча, догадываюсь я, что это за опыт и какие отношения она налаживала. Тем временем пепел продолжал наступать на Исаевск. Центр города мы еще держали в приемлемом виде, а вот окраины очищать уже не было никаких сил, так что пришлось ограничиваться центральными улицами, ведущими к выходам из города да начать возводить купол над соседними черепахой районами. Пометуя о гостях в канализации, лезть в недра Перуна я не горел желанием. Так что будем укрываться от недружелюбного неба железобетонным панцирем. Хотя, если быть точнее, панцирями. Согласно разработанному плану, каждый из районов будет иметь собственный купол. Тем самым упрощая стройку, не обеспечивая большую надежность. В случае нападения местных, ну или не местных, монстров. Так что, несмотря на окружающую фиолетовую серость, жизнь кипела, не давая продуху и не позволяя хоть немного расслабиться. Разъезды, встречи, разведка и охота — все это вносило какое-никакое разнообразие. Но уже к концу второй недели я был готов волком выйти от монотонности. «Как дела?» — уже привычно спросил я у дежурного, появившись в командном центре «Черепахи» рано утром. Подобные визиты происходили каждый день, так что спрашивал я больше для проформы. Уже как-то привык, что ничего интересного не происходит. Так что, не дожидаясь ответа, прямиком направился к излюбленному месту возле обзорного экрана. Там меня уже поджидала кружка с дымящимся содержимым. «С. Стабильность». «Также сектора 24 и 27 законсервированы полностью», — Анатонно докладывал дежурный мне спину. Вторая группа охотников вернулась в третьем часу ночи. Целая и без добычи. «Далеко уходили?» — уточнил я, разглядывая в центральном экране изображение с камер города. «На юг больше, чем на 30 километров пробиться не вышло», — обрадовал меня дежурный. «Судя по докладам о других групп, то направление можно считать бесперспективным. Никаких признаков присутствия фауны. Да и флоры тоже. Понятно. Что по пеплу? Мне кажется, или он стал идти еще обильнее?» —просил я. — Да, Черри прогнозирует усиление ветра. Говорит, что часа через три снаружи станет куда хуже. Подтвердил мои опасения гвардеец. Так что все работы за пределом второго кольца сворачиваются. Что по куполу над вторым кварталом? Когда планируют завершить? Я вывел изображение двадцатиметрового купола. Сквозь пелену пепла с трудом, но можно было разглядеть ползущих по гладкой поверхности людей. Вышла заминка с доставкой материалов от Жилинах. «Караван прибыл только вчера вечером, так что еще пару дней минимум», — отчитался дежурный. «Хотя, если ветер будет усиливаться, работы придется приостановить. Тогда пускай сворачивается сейчас и присоединяется к строителям третьего купола. Там, по крайней мере, снаружи работать не придется». Отдал я распоряжение. «Хорошо, хоть первый быстро возвели». Несмотря на то, что стройка велась ударными темпами, с привлечением всех свободных сил и техники, чуда не произошло. За это время вокруг центральной базы выросли три полусферы, из которых полностью закончили лишь первую, жилую. Самую маленькую, но при этом и самую укрепленную из всех. Ее бы еще электроникой современно напихать, и будет подобие черепахи, только недвижимая. Второй и третий купол планировали отдать под производство, чтобы людям не приходилось контактировать с пеплом лишний раз. Так что эти сооружения по плану выходили куда больше. И стройка затягивалась да еще и перебои в доставке сырья. Дороги между городами постоянно чистили, но это было похоже на попытки черпать воду ситом, и задержки между поставками становились все больше. С учетом того, что основную часть руды мы получали от жилиных, оставшиеся жизненно необходимые фильтры для воздуха от феррита, сумевших наладить их производство, ситуация становилась неприятной. Что по внешним постам? Проблем, как позавчера, больше не было. Поставив опустевшую кружку на стол, я отвернулся от экрана. Какие-то мелкие твари перегрызли провода, питающие южные фермы энергией. Похоже, зверье совсем оголодало, раз решилось полакомиться изоляцией. Полчаса назад был от них доклад, сказали, что к обеду закончат. Кабели переложили, закатав бетон. «Сейчас должны заканчивать работы у южных врат», — сообщил гвардейц. «В остальном все как обычно». ты раздражает» пробормотал я, выводя на экран карту своих владений и территории соседей. Севера нас прикрывала горная гряда, и ничего интересного на данный момент там не было. Вряд ли Кэмпбеллы рискнут сунуться, а подземные твари слишком далеко, так что сомневаюсь, что они решат отомстить за наведенный в их гнезде шорох. На западе располагался Жилен со своей базой, зажатый со всех сторон аномалиями. Гиблые территории, несмотря на то, что сейчас болота основательно так покрылись коркой пепла, от этого топи стали еще опаснее. Иван уже потерял машину разведки, неожиданно провалившуюся сквозь, казалось бы, твердую поверхность. Багги спасти не удалось, хорошо хоть людей достать успели. Так что исследовать эту местность сейчас было чересчур опасно. Да и охота там даже в спокойное время была так себе. Я невольно поежился, вспомнив, как меня едва заживо не переварило каменное яйцо. С южным направлением тоже все гибло. Раз уж второй отряд, один из самых опытных, вернулся с пустыми руками, то и мне соваться туда смысла нет. Что ж, получается, и выбора особого нет. Что с первым и третьим отрядами охотников? Спросил я у дежурного. — Первые на ремонте и отдыхе, третий в полной боевой готовности, — доложил мужчина. — Должны были отправиться к заповеднику через час. Планировали законсервировать объекты и поохотиться, если удача улыбнется. Так называемый заповедник был нашим полигоном, где бойцы отрабатывали выживание в диких условиях. Правда, чтобы снизить шанс летального исхода, этот кусок леса пришлось отделить от основного массива. Да еще и изрядно потравить химикатами, созданными Морозовой и Клаусом. Сейчас полигон, кстати, выглядел совсем печально. Облетевшая листва и оплывшая кора деревьев Создавали впечатление, будто эта часть леса поражена какой-то болезнью. Отлично. Передайте им, чтобы погрузили дополнительные припасы. Попробуем сегодня зайти подальше. Я пальцем прочертил на интерактивной карте прерывистую линию, огибающую заповедник, и уходящую на юго-восток, в еще неизведанную территорию леса. Федор Иванович тоже едет? Нет, Леонов останется за главного. И пусть отряд сменит легкую броню на среднюю и готовит еще и третью машину. «Слишком глубоко забираться не будем, но лучше перестраховаться», — ответил я, продолжая размышлять над маршрутом. «Итак, и так выходило, что ночевать мы будем в лесу. Так что, наверное, будет лучше остановиться в заповеднике». На его территории пока еще стояли модули, да, и зверье там хилое было, если, конечно, оно вообще осталось, а не ушло глубже в нормальный лес. «Собственно, так мы и поступили». Сборы оказались недолгими, благо все было отработано до автоматизма, и несмотря на то, что дорога до заповедника уже как дней пять назад исчезла полностью, к модуле мы прибыли еще до того, как фиолетовое небо, едва видимое из-за пепла, посерело окончательно. На стенах оставленных строений в свете фар были видны многочисленные следы когтей, а в некоторых местах и вовсе можно было заметить погнутые балки внешнего каркаса зданий. «Похоже, Зверену последок оставила послание», — произнес водитель БТРа, подруливая как можно ближе к жилому модулю. «А судя по тому, что двери не выломаны, внутри все должно было остаться целым». «Вот сейчас и узнаем», — ответил я, давая указание покинуть транспорт. Охотники, выбравшись из машины, рассредоточились по территории, занимая удобные позиции для стрельбы. «Ну, а это так, привычка». Не нужно было иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, что здесь уже несколько дней, как никого нет. Пепельный наст был идеально ровным до нашего появления. Повозившись немного с дверью, какая-то тварь все же умудрилась погнуть прочный металл, мы смогли проникнуть в модуль. Там все оказалось в полном порядке, если не считать вездесущую пыль. Пришлось в срочном порядке организовывать ПХД, по приводя внутренние помещения в порядок и готовясь к ночевке. Сама ночь прошла нормально. Последние дежурящие доложили, что слышали по раннему утру вой из заповедника. Но он быстро стих. Тем не менее, проверить стоило. В нынешней ситуации громко сообщать о себе мог либо крупный, уверенный в себе зверь, либо зверь, находящийся на грани выживания. И в том и в другом случае он мог принести первый кристалл Тримития за сегодня. И такой шанс упускать было глупо. Оставив часть отряда готовиться к маршу, Я, взял с собой еще семерых, направился по направлению услышанного дежурными воем. Но удивление, следы твари мы обнаружили довольно быстро. Крупная животина, метра три в длину, судя по оставленным следам, кружила вокруг нашего лагеря всю ночь, оставив хорошо протоптанные дорожки. Но приблизиться так и не рискнула. Потратив еще минут двадцать, наш следопыт все же нашел самые свежие следы. И мы помчались по ним, надеясь нагнать зверюгу. Обнаружили мы ее метров через триста, пробившись через пепел и обходя облезлые деревья. Впрочем, не все здесь были таковыми. Еще не обнаружив зверя, я понял, что мы близки к цели. Стоило только увидеть посреди всей окружающей серости невысокое дерево, чьи зеленые листья казались чем-то инородным. Подойдя ближе, я увидел тушу ночного гостя. Длинный ящер с округлой головой, на длинной шее и коротким хвостом, лежал на боку а пепел под ним превратился в мелкие, бледно-красные кристаллы, пропитавшись кровью. Но, видимо, на Перуне ничему не суждено пропасть просто так. И мы с парнями несколько минут смотрели, как тонкие сучки-побеги позеленевшего дерева собирают кристаллики и затаскивают их под раскрытую, словно перезревшая шишка, кору. Проанализировав увиденное, я подошел к мертвой рептилии и, отмахнувшись от потянувшихся ко мне ветвей, Опустил руку на шкуру. Сосредоточившись, я потянулся к эфиру, который, пусть и слабо, но все же ощущался в звере. Вот только чем больше я концентрировался, пытаясь сформировать кристалл, тем сильнее ощущал сопротивление, будто канат перетягивал. Открыв глаза, посмотрел на дерево, чьи ветви, находящиеся ближе всего ко мне, сбросили листья и, заострившись, уже угрожающе потянулись ко мне. «Все, все, намек понят». Поднял я руки, отступая от чужой добычи. Отойдя шагов на пять, приостановился и продолжил смотреть, как хищное дерево принялось окутывать свою добычу. Дожидаться окончания процесса я не стал, время поджимало. Лишь приказал отметить на карте место, где росло это странное растение. Как выдастся время, нужно будет заглянуть сюда. Не знаю почему, но у меня возникла стойкая ассоциация... Между этим деревом и экстракторами, которыми мы извлекали кристаллы Тримития из добычи. Черт знает, как это пригодится, но, может, Морозово что-нибудь придумает. К модулям мы возвратились как раз в тот момент, когда оставшиеся бойцы закончили с их консервацией. Возвращаться я планировал другим маршрутом, заехав к Феррите. Так что, убедившись, что всевозможные меры для сохранности модулей приняты, мы отправились дальше». Преодолев широкую полосу, отделявшую заповедник от леса, мы стали продвигаться меж деревьев, постоянно петляя и выискивая места, где сможет проехать наш транспорт. И все же пускай наша скорость оставляла желать лучшего, но я и такого не ожидал. Поглощая один километр за другим, мы все дальше уходили от изведанных территорий. И это будило во мне азарт исследователя. Периодически останавливаясь, мы на своих двоих в несколько групп расходились в разные стороны в поисках добычи, но каждый раз возвращались с пустыми руками. Лес, выглядящий мертвым, похоже, был мертвым на самом деле, и смысла в дальнейшей разведке не было. Дав себе обещание скомандовать возвращение обратно на базу через два часа, я чуть ли не вслух просил Перун наслать на нас какое-нибудь стадо. Чертовски не хотелось возвращаться с пустыми руками. «Что такое?» — спросил я у оператора, услышав, как он задумчиво хмыкает. — Да, похоже, приборы барахлят, — задумчиво произнес боец, нажимая кнопки на пульте. — Судя по альтиметру, мы уже как полчаса едем ниже уровня моря. И температура за бортом повысилась на несколько градусов. — Перепроверь свою жестянку, я не заметил ничего необычного. — Уклон есть, но совсем несущественный, — повернувшись, ответил ему водитель. — Уже три раза, результат один и тот же. — Огрызнулся оператор, но все же принялся вновь колдовать над приборами. Спустя пару минут, когда он опять развел руками в недоумении, я приказал колонне остановиться, а сам полез наружу. Дальше двигаться на машинах было опасно. Уж лучше ногами. Меньше шансов проглядеть какую-нибудь гадость. — Командир, а местности правда немного изменилось, — произнес один из разведчиков, когда спустя полчаса мы вернулись к транспорту. Я со своей группой ничего необычного не обнаружил. Зато вторая группа доложила, что в северном направлении до этого «Мертвый лес» стал меняться. Стволы деревьев становились выше и шире, а на их ветках стали появляться молодые листочки. — И знаете, что самое странное? — произнес разведчик. — Там пепла с каждым пройденным метром становится все меньше и меньше, и трава сквозь пепел пробивается. Магнитогорск, Перун. «А я говорю, что здесь проложить путь не выйдет, Андерсон!» Убеленный сединами мужчина гневно посмотрел на девчонку, годящуюся ему во внучке, и при этом пытающуюся научить его, как правильно заниматься работой, которой он посвятил большую часть своей жизни. «Я прекрасно понимаю, что это рискованный план, но если вы дадите указания своим людям, чтобы они оказали посильную помощь, Мы сможем ускорить строительство железной дороги. Да мы в случае успеха выиграем неделю, а то и полторы. И сможем переключиться на другой участок». Крис Андерсон, с трудом сдерживаясь, чтобы не стукнуть кулаком по столу, угрожающе посмотрел на старого мастера. «Мне казалось, что скорость постройки — один из главных приоритетов проекта. Вряд ли ваш патриарх будет в восторге, узнав, что его распоряжение выполняется без должного рвения. Эх, молодежь! Все вам торопиться!» Неожиданно мягко произнес мужчина. Заставишь шпильку даже смутиться. Правда, совсем чуть-чуть. Девочка, неужели ты действительно думаешь, что я не изучил твое предложение со всех сторон и не обсудил его с остальными? Загоняют людей в пещеры, забитые кровожадными тварями, ради того, чтобы срезать пару десятков километров? Скажем так, на мой взгляд, слишком высокая цена, чтобы рисковать жизнями моих людей. Но! Никаких но! — оборвал Андерсон мужчина. — Тебя пригласили сюда в качестве консультанта. Ты предложила идею, мы ее обсудили и вынесли вердикт. Именно так это работает. Если тебе пока больше нечего предложить, попрошу больше не отнимать у меня время. — утробно прорычал Андерсон. И, поднявшись с кресла, вышла прочь из кабинета, напоследок громко хлопнув дверью. Два раза. Хотелось и четыре, но решила, что старый рычей потом это точно припомнит. Когда она придет дожимать его. И не стала. Хотя, ну, очень хотелось. «Тяжело-то как!» Выйдя, девушка пошла по коридору подземной базы, направляясь в сторону столовой и прокручивая в памяти события последних дней, вспоминала Исаева добрым словом. Пометуя о словах Игоря, она первое время еще пыталась строить из себя девочку, Но то ли у нее выходило это не очень то люди Жилиных вообще были не в курсе, что такое милота. Но слушать ее советов никто особо не хотел. Тогда Андерсон начала превращаться в шпильку, постепенно закручивая гайки. И дела стали налаживаться. Вот только оставался последний рубеж в виде сварливого деда, предпочитающего подходить к любому делу не торопясь, предусмотрев все возможные трудности и двадцать раз перестраховавшись. К сожалению, слишком долго размусоливать каждую деталь плана времени у них не было. С каждым днем обстановка становилась все хуже, а у Крис зудела. Зудела до такой степени, что она была готова взять Кайло и пойти самостоятельно прокладывать путь через скалы. Если бы это хоть как-то сдвинуло с места застопорившийся процесс. После того вечера и слов Игоря в мастерской, ей стало лишь тяжелее. Поддержка Исаева значила для девушки многое. Но она не хотела быть обузой. А сейчас выходило именно так. Чинить железяки может любой, а вот сделать что-то значимое для рода, пусть и не своего. Той ночью, когда Морозова рассказала и продемонстрировала свой почти что неразвитый дар, Крис, конечно, порадовалась за подругу, наверное. Но уже тогда ощутила неприятный укол зависти. Было ли ей стыдно за это? Совершенно нет. Вряд ли кто-то на ее месте не испытал бы подобного чувства. Но именно это ощущение и разговор с Игорем подтолкнули девушку к действию. Еще на празднике она довольно тесно пообщалась с Екатериной Жилиной, почувствовав твою родственную душу. Так что, говорить взять ее с собой в качестве ценного технического специалиста особого труда не составило. Особенно, когда Андерсон описала Жилиной всю проблему. И вроде бы с того момента все шло по плану, пока не нарисовался старый мастер имеющий огромное влияние как на обычных людей, так и на главу рода. Даже попытка Екатерины протолкнуть идею Андерсон через Ивана не увенчалась успехом. Иван, конечно, очень ценил жену погибшего брата. Да и в роду ходили слухи, что изначально Екатерина была обещана именно ему, но манипулировать собой не давал, пообещав сослать обеих в самые темные шахты, подумать о своем поведении. Так что в очередной раз, не добившись хоть каких-то результатов, шпилька перла вперед сквозь толпу, решив заесть разочарование не слишком вкусным, но плотным обедом. «Что, Амгрим так и не поддается?» Вынурнув из старостепенного коридора, Екатерина перехватила Крис. Схватив подругу за руку, она потянула ее за собой, и мелкая шпилька, шагая за ней, болталась позади, будто шлюпка за быстроходным катером. При этом катер оказался еще тем ледоколом, пробивающимся сквозь скопление людей, спешивших перекусить, в одной из многочисленных бесплатных столовых. «Тебе когда-нибудь говорили, что ты слишком энергичная для подземного жителя?» Наконец, остановившись перед незанятым столиком, с трудом переведя дыхание, спросила Андерсон у Жилиной. «Вообще ни разу!» — без тени иронии произнесла Екатерина. «Вы пока присаживайтесь, а я пойду еду заверу». Прежде чем шпилька сообразила, что к чему... Бойкая вдова, взмахнув коричневой юбкой с длинным разрезом, под которой, впрочем, были обычные тонкие холщовые штаны, упорхнула в сторону раздачи. Несмотря на свое положение, Жилины титулами не кичились, предпочитая находиться среди своих людей. И даже постоять в очереди не считали зазорным. Но, опять-таки, только среди своих. В очередной раз подумав об этом, Крис не удержалась и тяжко вздохнула. Тут же вспомнив, что Игорь ведет себя точно так же. И вновь нахлынули тяжкие думы. «Катерина права, не стоит стоять и вот так грустить!» Раздавшийся рядом голос заставил шпильку от неожиданности подпрыгнуть и извернуться прямо в воздухе. Приземлившись, Крис выставила перед собой кулачки, то ли собираясь защищаться, то ли нападать. «Стоп, стоп, стоп!» Выставила перед собой ладошки незнакомая ей раскосая красотка. «Катя, конечно, говорила, что ты бойкая, но чтобы вот так, прямо сразу в драку...» Кто ты такая? Откуда здесь появилась? Что тебе надо?» Не обращая внимания на обворожительный голосок, требовательно спросила Крис. «Ну, для начала я вместе с вами пришла. Ты разве не заметила?» С легким, едва-едва заметным превосходством ответила незнакомка. Шпилька нахмурилась, припоминая весь путь, пройденный с того момента, как ее перехватила Жилина. «И правда», — удивилась девушка, — «сейчас она действительно осознавала, что они шли втроем». Вот только третьего, точнее третью, заметила только сейчас. «Одаренная, что ли?» — с подозрением спросила Крис. «Скорее особенная». Улыбаясь во все свои тридцать два белоснежных зубика и закидывая толстые черные косы за плечи, ответила девушка, усаживаясь на небольшую скамейку возле стола. «Да садись ты. Ну или руки опусти, а то на нас уже поглядывать стали. Боишься чужого внимания? С твоим-то даром?» «Ой, извини, особенностью», — поинтересовалась девушка. «И ты, между прочим, не ответила на два моих вопроса. Просто ты их задаешь быстрее, чем я успеваю хоть что-то сказать. Тем более их уже не два, а четыре». Черноволосая поставила локти на стол и, переплетя пальцы рук, положила на них подбородок. «Для начала можешь звать меня Ольга». «Ты такая же Ольга, как я, Гита», — не удержавшись, фыркнула Крис. «Ты себя-то в зеркало видела?», «Видела. — кивнула так называемая Ольга, даже не смутившись. — И мне нравится собственное отражение. А тебе твое? А тому, кто тебе безразлично, оно нравится? Вопрос прозвучал вроде нейтрально, но каким-то шестым, нет, скорее даже седьмым чувством, Андерсон поняла, что не все здесь так просто. — Тебе-то! Вот вы расшумелись! С грохотом опустив поднос на стол, прервала девушку, появившаяся Екатерина. — Что так громко обсуждаете? «Общих знакомых», — мило улыбнулась Жилиной Ольга. «А ты эту милашку прям точь-в-точь точь описала? Я ее себе такой представляла». «Это вы когда меня обсудить успели?» Нахмурившись, Крис посмотрела на Екатерину. Впрочем, та себя виноватой явно не ощущала. «После того, как поняла, что Иван помогать не будет, а значит, нам нужен какой-то другой план», — ответила Жилина. «А Ольга?» — тут Катя, не удержавшись, хмыкнула. В общем, Ольги есть отличный план. Правда, для его реализации нам нужно объединиться и провернуть кое-что не совсем законное. «Ладно, с тобой все понятно. А тебе-то какой с этого прок?» С подозрением спросила Андерсон, укивавший в такт словам Жилиной Ольги. «Во-первых, как говорил мой дорогой друг, хорошим людям надо помогать», — улыбнулась Ольга. «Ну, а во-вторых, в свете творящегося за стенами...» одно одной тебе нужно показать себя полезной в глазах определенных людей. А точнее, человека». Последнюю фразу Агаши Син, естественно, произнесла мысленно. Глава шестнадцатая Дикие территории. Перун. Нос у меня чесался. Сильно. Прямо до такой степени, что хотелось снять шлем. Но черта с два я буду это делать, даже сидя в бронетранспортере. Среди нас я был единственным одаренным, но и моим бойцам было не по себе от избытка эфира вокруг. Мне же было чертовски неприятно. Словно опустили в котел с водой, который начали медленно нагревать. И ты такой сидишь и думаешь то ли уже вариться начал, то ли это просто нервное. За бортом машины происходила самая настоящая магия. По крайней мере, один из моих бойцов, сидя за приборами и считывая внешние данные, утверждал именно так. Если полное отсутствие пепла еще можно было объяснить плотными кронами высоких деревьев, то льющийся сверху свет рождал ощущение чего-то неправильного, но при этом удивительно знакомого. Огромные исполины имели идеально ровные стволы без единой ветки. И лишь на высоте метров 80-90 можно было разглядеть мощные ветви крон, с которых свисали желтые плоды, идеально имитирующие солнечный свет. При этом деревья располагались на равном удалении друг от друга, позволяя спокойно двигаться на транспорте, лишь изредка объезжая высокий кустарник, да не пойми откуда возникшие скалы. Все чаще попадали следы зверей, а пару раз приборы машины отмечали мелких тварей скачащих где-то там в высоте. Но, похоже, зверь здесь был куда умнее, чем на равнинах и в горах, и нападать не спешил. «Командир, впереди небольшой ручей!» — доложил водитель. «Тормозни возле него, посмотрим, что за рыба тут водится!» — приказал я. Выбравшись наружу, я поднял голову вверх, в очередной раз удивляясь падающему сверху свету. «Если не смотреть туда, можно подумать, что светит самое настоящее солнце». Тем более, если принимать во внимание тот факт, что интенсивность свечения менялась со временем. В эту долину мы начали спускаться в районе восьми часов утра. А сейчас уже был почти полдень, и светят деревья куда ярче, чем в начале. Интересно, ночью здесь будет темно или фонари лишь слегка притушат? Ручей, который на самом деле оказался небольшой речушкой, шириной метров два, никаких сюрпризов не принес. Обрывистые берега, каменистое дно и мелкие рыбёхи, гоняющиеся друг за другом. Впрочем, когда из-под камня выбрался какой-то мелкий ракообразный и всадил в рыбу каменную иглу, сформированную даром, я напомнил себе, что расслабляться не стоит. Прихватил воды для анализа. Не уверен, что в этом был смысл, но Морозова наверняка мозг проезд. Если я хоть что-то отсюда не привезу. После этого мы поехали вниз по течению речки. Она изрядно петляла и порой впадала в другие такие же ручьи, постепенно становясь шире и глубже. Так что, когда прорвавшись сквозь густой кустарник, мы оказались на берегу небольшого озера, я не слишком этому удивился. Куда больше впечатляли форма этого озера и его расположение. Во-первых, оно было почти прямоугольным. Если не считать впадающей реки, выглядело озерцо, словно огромный бассейн с низкими бортиками, облицованными, необработанными камнями. Вода в нем была почти прозрачной, если не считать обычный лесной мусор. И даже с пригорка, на котором мы остановились, можно было разглядеть скользящие по светлому дну темные силуэты, очертаниями лишь отдаленно напоминающие рыбьи. По крайней мере, плавники и хвосты, присущие именно рыбам, я рассмотреть смог. Во-вторых, что удивило, так это то, что за бассейном сразу же начинался обрыв, куда шумом и падала вода. Растущие на краю деревья своими кронами создавали небольшой метров пятнадцать навес, за которым был виден уже привычный нам мир — пожухлый лес, погребенный под пеплом. Ну и вишенкой на торте оказался холм правильной четырехугольной формы, высотой метров двадцать, росший густой зеленой травой. Выглядел он чрезвычайно интригующе, так что размышлений, что же станет следующей точкой нашего маршрута, не было. Чтобы добраться до него, пришлось обогнуть озерцо, перебравшись еще через пару речек. Были они мельче, так что никаких трудностей это не доставило. И уже через час мы остановились перед холмом. Выбравшись из машины, у меня на мгновение перехватило дыхание, словно кто-то с всего маху дал мне под дых. В районе живота знакомо заболело, будто я разом парочку крупных кристаллов тремития впитал. Нос вновь зачесался. Я, словно ищейка, повел им из стороны в сторону, в надежде уловить особо сильный поток эфира. На общем эфирном фоне это было тяжело, но, кажется, у меня все-таки получилось. «Командир, взгляните, здесь что-то есть!» Отвлек меня один из бойцов, последним выбравшийся из машины. Следуя инструкциям, он должен был занять позицию в десятке метров от транспорта, контролируя подходы к нему. Но почему-то не сделал этого. Уже подходя к нему... Я увидел, как он руками выдирает куски травы и пытается очистить от земли небольшой холмик, о который споткнулся. Работал боец спора, так что к моему появлению очистил небольшой кусок, я смог увидеть квадратный столбик. Несмотря на то, что он был весь в грязи, я слышал, как скребется металла металл, а значит, находка точно неестественного происхождения. «Кречетов, ты хоть раз можешь без приключений?» Задал я риторический вопрос охотнику постоянно находящему неприятности для себя и своей команды. Пока не получалось, честно признался мужчина, соскребая землю со столба. Под ней показалась белая матовая поверхность с краплениями ржавчины. Зато всегда что-то интересное находим. Смахнув остатки земли и травы, мужчина отодвинулся от находки. И я увидел его нахмуренное лицо. Командира это договорить да он не успел. Столбик неожиданно завибрировал и, щелкнув, вытянулся на добрые полметра вверх. Все его грани подались вперед, и, соскользнув на невидимых салазках, обнажили наливающиеся красным цветом линзы. Со стороны холма раздался гул, и трава на нем заколыхалась, а после дерн вместе с ней стали проваливаться куда-то вниз. — От машин! Все прочь от машин! — прорал я в рацию, одновременно слушая незнакомую речь, появившуюся на общей волне. «Отходим в лес!» Кречетов, среагировав первым, воткнул нож в линзу датчика. Из прибора посыпались искры. Но уже было поздно. Земля возле холма стала пузыриться, и то тут, то там стали выскакивать такие же столбики, опутывая территорию, невидимой для обычного глаза сигнальной сеткой. На склоне что-то рвануло, и оттуда повалил дым. А после — секундный свист, и стоявшая ближе всех к холму машина вздрогнула а после окуталась пламенем. Грянул очередной взрыв, и еще один БТР скрылся в облаке дыма. А я, выхватив аспид, пустил волну эфира, перерубая ближайшие столбики. И тут же чуть не выронил меч от навалившейся тяжести. Окружающий эфир хлынул в ядро, стремясь заполнить освободившееся место. — Сука, как же больно! — Псы! Это псы! — раздался чей-то крик в наушнике, перебивая чужую речь. «Откуда это рухлит здесь?» Склон вновь взорвался, будто внутри кто-то подорвал пару килограмм тротила. А последняя уцелевшая машина, стоявшая дальше всех, взревела движками и, выстрелив дымовыми шашками, рванула в сторону леса. «Идиот!» — пробормотал я, мчаясь сквозь дым к первой машине и ориентируясь лишь по визору. Там еще оставался водитель. Тем временем БТР почти достиг кромки леса, но ракета, прилетевшая машине в корму, поставила точку в неудавшемся побеге. Дымовые шашки работали на полную, закрыв все открытое пространство и сбивая наведение у взбесившейся электроники. К сожалению, псы, они же патрульно-сторожевые механизмы, могли действовать и в отрыве от центра управления. Выскочившая из клубов дыма четырехлапая железяка, несущая на спине дополнительные укороченные трехпалые манипуляторы, Меньше всего походила на собаку. Зато обладала нормом похлеще, чем у бульдога. Вцепится и все не отстанет. Прежде чем древний сторож успел открыть огонь из стройного оружия, я воткнул аспид в криво намалеванную, почти облезшей черной краской морду. Эфиром воспользоваться не рискнул, так что меч лишь вогнул корпус пса внутрь, разбивая электронную начинку. К сожалению, эта модель обладала поразительной живучестью. Так что пришлось еще и выстрелить из пистолета, не давая роботу повторить атаку. Тем временем мой отряд перегруппировался, отстреливаясь и отступая в сторону леса. Судя по сбоящей карте, пока я бежал к машине, оставшегося там бойца вытащили и сейчас волокли по земле. Что ж, так даже лучше. «Псы нас обходят!» Пришел доклад от одного из бойцов. «Ты, алый дум, думал, я не получай пиццы» чужой речи, до этого звучащие на неизвестном языке, стали проскакивать знакомые слова. «Думал, гуссово-маск бы айлебосдышдуло? Во славу первородных!» Сразу же после этих слов в эфире воцарилась тишина, а после раздался грохот, и земля содрогнулась. А стал стремительно улетучиваться, будто кто-то включил огромный вентилятор. «Да затрахали эти сюрпризы!» простонал любитель ковырять непонятные столбики в непонятном лесу. «Не может триста лет в обед!» «Четыреста семьдесят минимум!» Поправил я бойца, внимательно следя за Голиафом, выпрыгнувшим из норы в очреве холма. Четырехметровый шагающий танк, обвешанный всевозможным оружием, словно староземская новогодняя елка, был древним, как эксперименты первого крата, а, судя по идеально чистому и гладкому корпусу, За это время он провел в режиме консервации. «Йолан, я знал, что ты вернешься!» Прозвучал голос неизвестного. «Я ждал этого. Я видел, как умирают те, кого ты бросил на произвол судьбы. Сбежал, будто крыса с корабля. Ах, если бы ты слышал, как они тебя звали! Все те, кого ты не захотел забрать с собой. Все те, кого ты оставил на меня. Но я смог, я позаботился о них». «И тебе доброго дня!» Знаком дав своим людям команду рассредоточиться, чтобы не попасть под один залп, обратился я к Галиафу. — Как дела? Отличная погодка, не находишь? — На, потом их поразила чума неверия. Я был вынужден освободить их, прежде чем они... Встроенный в броню переводчик периодически заикался. Видимо, речь изобиловала древними словами. — Запись! — протянул я, понимая, что дело принимает скверный оборот. Одной харизмой тупую программу не взломать. Хорошо, хоть ее создатель не приказал Голиафу сразу огонь открывать. Оглянувшись, увидел, что псы взяли нас кольцо, отрезав от леса. Но это не страшно. Прорваться через них можно. Но вот что делать с этой шагающей махиной? Впрочем, выход очевиден, хоть и неприятен. «По моей команде пробивайтесь к лесу и уходите. Как можно дальше!» — приказал я, больше не слушая запись голоса свихнувшегося несколько веков сектанта. — Хочет свои минуты триумфа. Пусть получает. — Командир! — начал был один из бойцов, но тут же замолчал. — Вперед! — приказал я своим людям, одновременно с этим впитывая кристаллы эфира и прыгая навстречу танку. Поляну мгновенно заполнил грохот выстрелов ручного оружия и залповых установок танка. Грёбаная машина успела среагировать. Навестись на цель и дать команду к стрельбе. Но сегодня удача была на моей стороне. Я не отключился от передозировки энергии, меня не скрутило от клынувшего в ядро внешнего эфира. И чего уж греха таить, я угадал, откуда это падла выстрелит. Алая волна достигла орудия ровно в тот момент, когда снаряды только покинули стволы. Мощнейший взрыв заставил шагоход присесть на все шесть лап, а грохот прокатился по поляне и умчался в лес заставив сорваться с деревьев ранее невидимых нам птиц. Мои бойцы, не обращая внимания на танк, бежали в сторону леса, шквальным огнем расчищая себе путь и прикрывая друг друга. А я, чувствуя, как внешний эфир начинает проникать в организм, раздавил еще один кристалл. Очередной прилив энергии, и я помчался в сторону шагающего Голиафа. Земля дрожала, заставляя передвигаться прыжками, рискуя при этом поломать ноги. Не успел. Чёртов шагоход, отстрелив поврежденную установку, будто шелудивый пес-клок шерсти, упал на брюхо, ощетиневаясь пулеметами. Каким бы быстрым ты ни был, от пули убежать не выйдет. Лишь устанешь. Спорить с этой древней мудростью я не стал, став как вкопанный и напитывая клинки эфиром. Вывести из строя не выведу, но зато дам парням убраться подальше. Алла и Марева на обоих мечах стало кровавым. Стоило мне только израсходовать последний кристалл Тримития и впустить отвратный сырой эфир. Руки скрутило, и мечи, словно большие магниты, потянуло друг к другу. Чувствуя, как трещат кости, я смог развести руки в стороны, где-то на краю сознания с удивлением отмечая, как полотно эфира передо мной не рвется, как обычно, а растягивается. Расстояние между аспидами увеличивалось, и на внезапно ставшем плотном эфире Возникли выпуклости.